Глава двадцатая. В будние дни проснуться вовремя и успеть собраться в сад для нас проблема. В выходные Алиса встает раньше петухов. С тем, что в субботу и воскресенье выспаться у меня не получится, я уже смирилась. Поэтому и сегодня не удивилась раннему пробуждению дочери. Правда, все же до половины восьмого удалось поваляться в постели, и только после этого я вспомнила, что пора задуматься о завтраке. Я обещала дочери, что в выходные пойдем гулять в парк, так что расслабляться рано. Ставлю на стол тарелку с горячей кашей, кладу в нее кусочек сливочного масла и двигаю в сторону дочери. Осторожно, не обожгись, предупреждаю на всякий случай. На сковороде уже поджариваются ароматные сырники, и на плите почти кипит чайник. Привыкать к другой квартире сложно. Здесь все кажется неудобным, чужим, устаревшим. Но есть и неоспоримый плюс. Тут я сама себе хозяйка. На телефон приходит СМС. Я несколько минут не решаюсь прочитать, от кого оно, потому что так и не решила, как вести себя с Воронцовым. Он обещал позвонить с утра, узнать, как обстоят дела. А я до сих пор не пришла к единому мнению, нужен ли он в нашей с Алисой жизни или нет. Ночью гнала мысли о Денисе, убедив себя, что подумаю об этом завтра. И сегодня стараюсь отвлечься на что угодно, лишь бы не вспоминать о нем, хоть и понимаю, что этим не решить проблему, что просто оттягиваю время. Через какое-то время я все же не выдерживаю и включаю телефон. На экране высвечивается сообщение от Артема. Неожиданно для себя чувствую разочарование кого-кого, о -кого, своего гражданского мужа я меньше всего хочу сейчас слышать. Артем просит встретиться. Говорит, что это важно. И по его тону я опять не могу понять, связано ли это с работой или он просит о личной встрече. Хотя уже тот факт, что он не стал тревожить нас вчера, не позвонил и явно правильно понял мой шаг, дает надежду на благополучный исход дела. Возможно, он сам устал от таких отношений, и согласился с тем, что нам пора расстаться. Я не успеваю ответить на СМС. Вздрагиваю от звука домофона и зависаю на мгновение. «Мама, в дверь звонят!» — подсказывает Алиса, рисуя ложкой узоры на каше. «Да, заяц, слышу. Убираю с плиты сковороду, чтобы не горело. Это наверняка Олеся. Пришла проверить, как мы устроились и узнать, как у нас дела». Иду в прихожую, снимаю трубку и слышу голос Дениса. «Доброе утро! Это я! Открой, пожалуйста!» Еще один сюрприз на мою голову. Несмотря на то, что его визит был ожидаемым, Воронцов обещал прежде позвонить, а не ломиться в восемь утра без предупреждения. Внутри расцветает странная радость вперемешку с растерянностью. «Он пришел! Он не передумал! Ему не все равно!» А вот я, как мусор в проруби, до сих пор не решила, что делать дальше. Жму кнопку домофона, открывая подъездную дверь. Входную тоже оставляю открытой и возвращаюсь к плите. Воронцов появляется в квартире спустя полминуты. В руках картонная коробка, перевязанная красивой лентой с праздничным бантом. Останавливается на пороге кухни, словно не решаясь войти. «Привет!» — улыбается он Алисе и переводит вопросительный взгляд на меня. Нет, я еще не рассказала дочери про папу. Она больше не спрашивала, а я тоже избегала касаться этой темы. «Басик?» — угадывает по коробке ее содержимое Алиса. «Там котик Басик?» Мгновенно вспыхивают интересом глаза пуговки. «Да, это тебе», — протягивает ей презент воронцов, присаживаясь на корточки. «Алиса, вернись за стол и даешь кашу». Командую сразу же, но дочь пропускает замечание мимо ушей и уже тянет руки к игрушке. Непослушными пальчиками теребит упаковочную ленту с восхищением, глядя на серого котенка в желтой курточке. — Басик! Мам, это Басик! Помнишь, я тебе говорила про него? У Лизы из нашей группы такой же, только шарфиком. — Басик! — с упоением прижимает она в груди игрушку. Воронцов явно угадал с подарком. «Спасибо!» — наконец вспоминает Алиса о словах благодарности. Неуверенно топчется на месте, не зная, что делать дальше. Воронцов смотрит на нее с нескрываемым любопытством. Изучает, улыбается. «Я рад, что тебе понравился котенок. А ты еще не позавтракала? Мама разве не говорила тебе?» «О чем?» — удивленно оборачивается она на меня. «О том, что мы сегодня идем гулять. Я, правда, еще не решил, куда». Хотел спросить у тебя, что ты любишь, чем увлекаешься. Мы сегодня с мамой в парк собирались, раскрывает она все карты. Будем есть сладкую вату, кататься на каруселях и, может быть, даже на катере. Здорово, мне нравится. А вы тоже будете кататься? Ой, а я забыла, а как вас зовут? Мама, кажется, говорила, дядя Ди... Дидуо Арт или не Ду... Растеряно смотрит она на Воронцова. — Не помню. Наступает пауза. Я отворачиваюсь к плите, делая вид, что занята сырниками. Закусываю нижнюю губу и чувствую, как спину прожигает тяжелый мужской взгляд. — Ты почти правильно запомнила. Мое имя Эдуард, — подсказывает он. — Значит, вы дядя Эдуард? Я понимаю, что новость про отца должна была ей сказать я. Ни соседка, ни Воронцов, а я. Хотя бы для того, чтобы не утратить доверие дочери. Раз уж он появился в нашей жизни, решил переехать в родной город и открыть бизнес, то глупо ждать, что ситуация рассосется сама собой. Воронцов вчера предельно ясно дал понять, что отступать не намерен, что готов биться за дочь. Насколько долго продлится это желание, я не знаю. Но и оставлять все в подвешенном состоянии уже не получится. Я выключаю газ, отодвигаю в сторону раскаленную сковородку, вытираю руки о бумажное полотенце и ставлю тарелку с сырниками на стол. — Алис, вернись за стол, пожалуйста. Терпеливо дожидаюсь, пока она выполнит мою просьбу. Денис смотрит на меня с немым вопросом, на который я не особо тороплюсь отвечать. — Присаживайся, позавтракаешь с нами, раз уж пришел. Я не голоден. Бросает он сдержанно. Как скажешь, жму плечами. А после возвращаюсь к дочери. Зайчонок, я хотела тебе сказать еще вчера. Помнишь, ты спрашивала про папу? Я вижу, как загораются интересом ее глазки, как расцветает буйным цветом надежда. Просто мы хотели сделать тебе сюрприз, а вчера он чуть было не сорвался. Папа вернулся? Он приехал? Застывает она с ложкой каши у рта, угадывая с первого раза глядя на меня с такой надеждой, что на мгновение я чувствую укол ревности. — Да, — киваю утвердительно. — Мой настоящий папа! А где он? Он придет сегодня? Я сглатываю слюну пересохшим горлом. Как выясняется, правду говорить сложно. — Дядя Эдуард и есть твой папа. Выдавливаю из себя с трудом. И тут же выдыхаю, чувствуя, как с плеч уходит гранитная плита. «Дядя...» — Алиса переводит взгляд на Воронцова, и в этот раз с нескрываемым любопытством и даже с восхищением разглядывая отца. «Папа...» — обреченно поправляю ее. «Потому что очень трудно впускать в наш с дочерью маленький уютный мир третьего человека. Да, Алис, он и есть твой папа».